Глава 28. Бегу. Убегаю, как трусливый заяц или, наоборот, смелый. Не хочу, чтобы его слова в очередной раз разрушили мою жизнь. И мне плевать, реально плевать, что он скажет. И ещё мне очень страшно, потому что потому что Илья, с которого я увидела сегодня, это страшное Жуткая пародия на того Илика, которого я знала там, в Москве, дома. Раньше он был, всегда был, одет с иголочки, причесан, такой холен и уверенный в себе, в своей неотразимости, уверенный в том, что миру его ног принадлежит ему. А девочка Зоя обломала, отказалась принадлежать. Бегу, слыша за спиной его крики, кричит мне, кричит на девушку, которая ему помогает. Я боюсь, что кто-то остановит меня, подумав, что я сделала что-то дурное. А ещё Ещё боюсь, что где-то рядом может быть он, старший брат. Господи, почему сегодня? Почему? Вбегая в салон, запыхавшийся, меня трясёт, сердце колотится как сумасшедшее. Прошу девочек налить мне воды и Боже, хоть валерьянкой, хоть чего-то такого успокоительного. Перед глазами эта жуткая картина. Изуродованный Ильяс в коляске со шрамами и слепой. Да, слепой. И его крики. Он говорил, что виноват передо мной. Да, виноват, но я готова простить, забыть. Мне только хочется вычеркнуть его из жизни навсегда. Только Почему эта девушка сказала, что я умерла? Это странно. Очень странно. Ильяс говорил, что я умерла? Откуда он это взял? И Холод сковывает позвоночник. И Темирлан думает, что я умерла. Но разве не просто выяснить, жив человек или нет? И если хочешь, можно ведь любого найти, так? Только вот меня никто не искал, слава богу. Я очень боялась первое время, что будут. Боялась, несмотря на то, что мы с мамой уехали. Я ведь понимала, что если у Марвы захотят, они бы меня из-под земли достали, если бы хотели. К счастью, думала я, не хотели. А теперь, получается, не хотели, потому что были уверены, меня нет. Так, хватит, Зоя, прекрати о них думать, перестань. Тебе есть о ком думать и вообще… Такой прекрасный день сегодня. Свадьба. Ты должна думать об этом. Свадьба, счастье, будущее. А всё это чёрное прошлое должно остаться за спиной. Нельзя позволить ему уничтожить счастье, которое ты заслужила. Человек, которого ты любила когда-то, сделал свой выбор. Он выбрал не тебя. Что бы там ни было, не тебя, Зоя. Он выбрал помощь семье. Он выбрал брак с невинной девушкой из приличного клана. Ему не нужна была наивная русская девочка-светлячок. Кой как мне удаётся взять себя в руки. Смотрю в зеркало, я хороша. Мне сделали красивую укладку, украсив волосы нежными живыми цветами. Макияж очень естественный, красивый маникюр. Господи, я замуж выхожу. Это же чудо. Прошу девочек вызвать мне такси. надо сохранить их труды. Пешком до дома я точно не пойду. Выхожу, и сердце ёкает, когда я замечаю высокого, темно-волосого мужчину. Он оборачивается. Выдыхаю. Это просто какой-то местный парень, наверное, ждёт девушку. Сажусь в машину. В сердце как барабан. Уже 11, осталось выдержать ещё час. Только час и «Пути назад не будет». Впрочем, есть ли он сейчас путь назад? Я представляю, что сейчас ко мне придёт Тамерлан. И что? Что он мне скажет? Что может изменить мою жизнь? Представляю, как он приходит и говорит, что жены его нет, что он вдовец, что любит меня и готов забрать нас малышкой, что он женится на мне и... И почему я должна его слушать? Он мне отвратителен. Он пустое место для меня. Вспоминая, как он смотрел на меня тогда на его свадьбе, как будто я грязь под ногтями. А рядом стояла его невинная невеста, такая шикарная, упакованная по полной программе. А потом брат этой невесты чуть не убил меня, если бы не Тингис. Всё, не хочу вспоминать, не буду. Захожу в дом. Мама нарядная, Сама сделала себе шикарную кладку. И нашу малышку тоже нарядила в белое пышное платьице. Пусть оно чуть великовато, зато красиво. Зоя, я немного подшила там спинку, а то что юбка длинная, так она же будет в коляске или у меня на руках? Спасибо, мамочка. Давай помогу надеть платье. Скоро уже машина приедет. Так волнуюсь. Я тоже волнуюсь. Не буду говорить маме, что видела Ильяса. Не хочу её волновать лишний раз. Платье сидит на мне как влитое. Кружусь перед зеркалом, улыбаясь и думая, что Петрос очень понравится. Петрос. Вспоминая его, вспоминая вчерашнюю ночь, его поцелуи. У меня сердце замирает от щемящей нежности. Я люблю его. Это чувство обрушилось так внезапно или не внезапно? Он ведь мне нравился сразу, в ту секунду, когда выскочил из кабриолета, гневно глядя на меня. Я думала, будет ругать, что я на дорогу выскочила, и он пострадал. А он ругал меня за то, что я себя и своего ребёнка не берегу. И разве если бы он мне не понравился, я позволила бы ему остаться рядом там в клинике? Мне сразу было с ним хорошо, тепло, спокойно. Я просто боялась опять обжечься. Я и сейчас немного боюсь. Хочется, чтобы наши чувства были глубокими, долгими, настоящими. На всю жизнь, пока смерть не разлучит нас. Нет, не хочу, чтобы даже смерть разлучала. Мы стоим в здании городской мэрии, в красивом зале, специально выделенном для бракосочетаний. Мужчина в костюме что-то говорит на английском. Я почему-то не понимаю ни слова, наверное, от дикого волнения или потому что у него чудовищный акцент. Петрес надевает мне тонкое красивое колечко, и я дрожащими руками надеваю ему кольцо на палец. Сердце, кажется, сейчас просто выскочит через горло. Я так волнуюсь. Сотрудник муниципалитета ещё что-то говорит. Но я уже совсем не слышу, потому что Петр берёт меня за подбородок, смотрит в глаза. Моя, ты моя. Он говорит на греческом, но я понимаю. Твоя навсегда. Мне ещё не верится до конца, что это так. Он осторожно прикасается губами к моим губам, а потом подхватывает за талию, поднимает и кружит, смеясь. И я тоже смеюсь, потому что я такая счастливая. Я теперь его жена. Этот красивый мужчина, который смотрит на меня влюблёнными глазами, мой муж, моё настоящее и моё будущее. А прошлое? Мы выходим из здания и садимся в роскошный лимузин. Все, и Петрос, и я, и мама со Светличком. Зачем-то я оглядываюсь по сторонам, мне кажется, что я увижу инвалидную коляску, услышу знакомый голос. Но нет, никого нет, наверное. Мне чудится, что из машины, стоящей напротив, за нами наблюдают. Там тонированное стёкла. Может, никого и нет. Я просто глупая, мнительная. Надо расслабиться, выдохнуть. Всё. Теперь только радость и счастье. Петрос везёт нас в роскошный ресторан. Мы обедаем, пьём шампанское. Потом заезжаем домой за вещами. Я хочу переодеться, но он просит остаться в платье. Хочу сам снять его с тебя, милая. Мама о чём-то шепчется с Петросом, а потом они оба заявляют, что решили всё немного переиграть. Мы уже не едем на его виллу, и брачную ночь мы с Петросом проведём в отеле. Мама, а как же Света? Её надо кормить молоко. Милая, Петре снимает нам номер рядом. Она спокойно спит ночью. Придёшь покормить её в 12, потом утром в 7. Мне немного неловко, но действительно это отличный выход. Мы приезжаем в отель. На ресепшене нас поздравляют, выносят шампанское, фрукты. Петреса тут хорошо знают, и я понимаю, что он совладелец этого отеля. Интересно. Отель один из самых лучших в городе. Я думала, что мой муж занимается только медицинским бизнесом. Оказывается, нет. Я понимаю, что вообще не очень хорошо знаю Петреса. То есть я знаю, что он обеспеченный мужчина, но не очень понимаю, насколько. Мне то, чтобы меня это сильно интересовало. Я вышла бы за него даже, если бы он был простым врачом на самом деле. Мы с мамой пьём шампанское. К Петру обращается сотрудник, показывает на кого-то, кто сидит в кофейне, которая находится в холле. Видимо, какой-то его знакомый. В холле полумрак, светится только витрина кофейни. Петрос просит у меня прощения, говорит, что ему нужно отойти на минутку. Сейчас он приведёт партнёра по бизнесу. Он из России, кстати, из Москвы, твой земляк. Петрос, может, мы с мамой поднимемся в номер? Подожди минутку, любовь моя. Я так счастлива, хочется со всеми поделиться этим счастьем. Он быстро целует меня и спешит в холл. Я пью шампанское, чувствуя, как меня сотряхивает. Сейчас мы поднимемся в номер и и всё случится. Мне вдруг становится страшно. А что если если я не оправдаю его ожиданий или или он не оправдает моих? Нет, этого быть не может. Мне так хорошо, когда он рядом. Мне нравятся его поцелуи, его руки. Он такой деликатный. Уверена, что всё будет хорошо. Мама и Света уже поднялись наверх. Я стою одна, жду моего мужа, который стоит у столика кофейни с приятелем. Он хлопает его по плечу и показывает на меня.